Глава восьмая. Села в лужу. Наше отделение, никак не привыкнув, что его называют боевым, состояло из четырнадцати парней. И одной меня. В сущности, почти все, кто приехал в этом году, запечатлели ящеров. Отчислили только пятерых, и они сразу же куда-то исчезли. Еще троих, включая Долговязова, перевели на другое отделение. У них обнаружились недюжинные способности к поисковой работе. Их огненные шары умели идти по следу. Чисто случайно мне удалось купить. увидеть, как это работает. 2 дня назад, когда я в очередной раз обеспокоилась долгим отсутствием Несси, я забрела на стадион под открытым небом, на самом краю, казавшейся бесконечной территории академии. Двери были открыты, и любопытство заманило меня внутрь. Так, взглянуть одним глазком. Стадион оказался огромной овальной чашей с множеством рядов скамеек. Часть его находилась ниже уровня земли, поэтому снаружи он не казался слишком большим. Я вошла где-то посередине. Внизу мой долговязый сакуртиник запускал странные зеленоватые верёвки. Я даже не сразу поняла, что они огненные. Потом уже вспомнила, что тот единственный огонёк, которому он защищался от меня в трактире, был именно зеленоватого оттенка. Значит, тогда мне не показалось. Запустит, посмотрит внимательно под ноги, пройдёт несколько метров, запустит, пройдёт. Так он пересёк весь стадион, а потом остановился в растерянности, оглядываясь. Неплохо, дак. услышала я знакомый голос. Инспектор Гред, наш куратор, оказался на первом ряду, прямо подо мной, поэтому я не сразу его заметила. Я потерял след. Это не твоя вина, так задумано. Госпожа Тея, извольте спуститься за своей кошкой, раз уж вы сюда пришли. У него что на затылке глаза? Как он меня почуял? Ваша кошка забеспокоилась, ответил он на мой незаданный вопрос. Ещё и мысли читает. Инспектор повернулся ко мне, полюбовался моим перекошенным лицом и успокоил: "Да не читаю я ваши мысли. Не надо на меня глядеть с таким ужасом. Ваша кошка нам немного помогла, а когда ей надоело, обманула нашего следопыта и спряталась под моей скамьёй". "Так, продемонстрируй, госпожа Тей, свои умения". Долговязы посмотрел на меня из-под лобья. "А на ком? «Да пройдись еще разок по тому же следу, может, заметишь, где потерял его». Даг с безразличным видом направился к началу пути, но оглянулся на меня, проверяя, смотрю ли я, и запустил свой зеленый огонь. Длинная полоса, напоминающая змею, поползла над землей, и я невольно ахнула от восхищения. На утоптанной поверхности арены начала проступать четкая цепочка следов. Когда зеленая змея поравнялась с тем местом, где стояла я, сомнений не осталось, следы кошачьи. Так вот, чем занята была моя кошка? Мне бы так уметь, вырвалось у меня восхищённое. Дак недоверчиво посмотрел в мою сторону и неожиданно улыбнулся. Мама права. Похвали искренне человека, который что-то делает лучше тебя. И, пожалуй, я могу больше не ждать с этой стороны неприятностей. На этот самый стадион я ворвалась, тяжело дыша. Опоздала, конечно. Ящики уже крутились внизу на арене, а сокурсники разбирали уздечки. Магистр Рейнер буркнул невнятное «Наконец-то!» Но отвлекаться на выволочку не стал. Хоть мне было и некогда, но быстрый взгляд в сторону скамеек я бросила. Пусто. Ни одного зрителя или зрительницы. У меня отлегло от сердца. Из четырнадцати парней только двое раньше ездили на ящерах, оба с одной фермы по выращиванию рептилий. Им не составило труда отловить и оседла от своих запечатленных, и Рейнер велел им отъехать подальше от нашего столпотворения. Он оказался хорошим преподавателем. пырыкивал на непонятливых, но тут же объяснял и показывал. Ну что, рыжая, твоя очередь. Рокси уже давно вертелась вокруг меня. Я видела, что делают другие, но мне никак не удавалось надеть сложную систему ремешков на её голову. Чувствовала её любопытство, ей явно хотелось поиграть, и мои попытки оседлать её она воспринимала именно как игру. Только начну надевать уздечку на её треугольную морду, как эта самая морда словно случайно поворачивается ко мне или от меня и непременно под таким углом, что ремешки соскальзывают. придерживая за выступ сбоку. Рокси дёрнулась в очередной раз и довольно стильно боднула меня головой. Я зашипела от боли. Крепче держи, рыкнул магистр, явно сдерживаясь от того, чтобы выругаться. Настройся. Ты когда лезла через загородку, о чём думала? Назад дороги нет. Просто сделай это. Кажется, я разозлилась. Рокси почувствовала это и на мгновение замерла. Я снова ухватила её, как показывал магистр, на этот раз вцепившись в ороговевший выступ до да боли в пальцах. И когда Рокси снова попыталась вывернуться, рявкнула на неё. Моя девочка опешила, и я наконец-то смогла накинуть на неё уздечку. Теперь надо успеть застегнуть, пока не взбрыкнула. Получилось. Уже лучше, одобрил Рейнер. И запомни, Слабину давать нельзя, либо ты ей управляешь, либо она тобой. Понятно? Да. Всё остальное занятие мы медленно ездили верхом по кругу нос в хвост. Сидеть на ящерице оказалось удобно. Есть у них такая площадка на спине, словно специально созданная для наездников. И я быстро приспособилась к извивающейся походке Рокси. Её шаг напоминал мягкое покачивание кареты, на которую я сюда приехала. А вот только в карете не приходилось вилять бёдрами. А здесь, чтобы удержаться, нужно было подстроиться под шаг нижней частью тела. В самом начале Рокси несколько раз проверила меня на внимательность. Пришлось жёстче натянуть повод и строго окликнуть её. Рокси подчинилась, но я почувствовала её недовольство. Проехав пару кругов, я поняла, что взбрыкивать моя девочка больше не собирается, и погладила её, одновременно подумав о ней с нежностью и благодарностью. На обида Рокси растворилась. Мы договорились играть в эту игру. Блаженное ощущение воскресной прогулки. И всё было хорошо, пока магистр Рейнер не щёлкнул кнутом. Кто-то из нас испугался, то ли я, то ли Рокси. Все ящщеры одновременно рванулись вперёд. И ещё щелчок, и скорость увеличилась. Краем глаза я видела, как кто-то слетел со спины своей рептилии. Вскрик, удар о землю. Ещё один и ещё. Крик, удар. Крик, удар. Мне стало по-настоящему страшно. Я перестала контролировать Рокси. Предсказать, куда в следующий миг вельнёт мой перепуганный зверь, было почти невозможно. Я полностью сосредоточилась на попытках угадать и несколько раз чуть не упала. Спина окаменела до боли в мышцах. Я перестала ощущать свои руки, попыталась почувствовать Рокси, но стало ещё хуже. Она меня не услышала, но захлестнула своим безумием. Сама не понимаю, как, но у меня получилось пропустить эту волну сквозь себя, не мимо, а именно сквозь, словно подула холодным ветром. И этот сквозняк вымыл из меня всю неуверенность. «Весь страх, — Рокси, — позвала я мысленно, — на уровне солнечного сплетения почувствовала разгорающийся огонь и направила теплый поток куда-то внутрь перепуганного зверька. Несколько мгновений и холодный поток боролся с теплым. Либо ты управляешь, либо тобой. Не так. Управлять не значит сминать чью-то волю. Обнять и успокоить, показать, что ты сильнее и можешь защитить. И тогда тебя услышат, и Рокси почувствовала, что страха больше нет». Мне слис на прежней скорости, и я заново приспосабливалась под новый ритм бега. Получалось, я даже успела заметить не весть, когда появившихся зрителей. Разглядывать их в такой ситуации было сложно, но яркое пятно это, скорее всего, Лера. Ну, пусть посмотрит, не жалко. Я окончательно успокоилась, расслабилась и пропустила следующую команду: "Стоять". Загрохотал голос магистра, усиленный магией. Наверное, ящеров заранее обучали реагировать на это слово или им применили какой-то артефакт, но Рокси встала как вкопанная, и я почувствовала, что лечу. Кто-то бросился ко мне, но ясно было, что далеко и не успеет. Я закрыла глаза, готовясь к встрече с твёрдой поверхностью. Поверхность оказалась упругой, она даже подбросила меня немножко и снова приняла. И необъяснимым образом мы исчезла с громким звуком. плюх, открываю глаза и обнаруживаю себя сидящей в луже. Рядом со мной Рокси. По её треугольной морде трудно понять настроение. Всем, но ну не мне. Девочка расстроенная и чувствует себя виноватой. Машинально успокаиваю её и уже потом пытаюсь разобраться с собой. Пальёты падения меня слегка оглушили, словно сквозь плотное пуховое одеяло доносится хохот зрителей. Я что, потеряла сознание от удара и меня отливали водой? Прямо здесь на земле, мгновенно превратившейся в грязь. Я пытаюсь пошевелиться. Хм, странно, у меня ничего не болит. Это мои первые растрёпанные мысли. Но уже в следующее мгновение сильные руки аккуратно берут меня за плечи и ставят на ноги. Привет, огонёк. Я же обещал, что мы увидимся. Этот вкрадчивый шёпот слышен только мне. Ты снова учишься летать. Меня качает. Он по-прежнему держит меня за плечи, и только это не даёт мне упасть. Он так близко, что я чувствую его дыхание на своём лбу. Боюсь поднять голову. У меня ещё не исчезло состояние, когда часть моего сознания соединяется с Рокси, и мне кажется, я ощущаю этого наглого магистра. Если я подниму голову, он может меня поцеловать, как тогда в трактире, но на этот раз при всех. И что останется от моей репутации? В то же время я не уверена, что это его желание, а не мое. Поэтому я продолжала разглядывать землю и себя. Табу-дом. Разницы немного. Я облеплена жидкой грязью. Магистр наконец-то отодвигается от меня и тоже проходится по моему телу изучающим взглядом. В голове проясняется, когда я понимаю, во что превратился мой наряд. Ханг, побери! Гряся это ерунда, кое-что смещает меня гораздо сильнее. Мокрая ткань облепила мою грудь. Холодная вода тоже сделала своё дело, довершая неприличный вид и этот румер, беззастенчиво на неё пялится. В глазах появляется хищный огонёк. Спасибо, румер. Инспектор Гред буквально вырывает меня из рук магистра и рычит голосом, в котором ни капли благодарности. Вы, как всегда, вовремя, румер. Чего не скажешь о вас, усмехается магистр. Он что, опять меня спас? Я ещё плохо понимаю происходящее. Инспектор Гред накидывает на меня свою мантию, прикрывает посторонний глаз. Ромер, понимающе улыбается. Инспектор открывает рот, но обращается к подошедшему Рейнеру. Магистр Рейнер, как это понимать? Мне и раньше говорили, что на ваших занятиях ученики получают многочисленные травмы. Рейнер равнодушно пожимает плечами. не смертельно, уже до завтра целители всех восстановят. Но они должны понимать, кого из них выращивают. Это боевое отделение, и если я буду их холить и лелеять, они полягут в первой же стычке. Ой, мамочка, куда я угодила? Какие стычки? Рейнер смотрит в мои округлившиеся от ужаса глаза и продолжает издевательским тоном: "Но если вашей протеже здесь не понравится, Можете перевести её в обычную группу. Поверьте, после первых же состязаний у девушки будет шанс досрочно закончить учёбу в академии. Я сам могу ей в этом помочь. Его взгляд становится плотоядным. О чем это он? Спросить не решаюсь, но перевожу вопросительный взгляд на инспектора. Вижу, как желваки заходили на его скулах. И что-то еще происходит вокруг. Мне становится душно, как перед грозой. Это ощущаю не я одна. Инспектор и Рейнер синхронно поворачиваются к магистру Ромеру. Ой, мама, с чего я взяла, что у него синие глаза? Они же черные и очень страшные. Да я бы умерла, если бы он посмотрел на меня так. А Рейнер нет. Не умер, только покачнулся. их хмыкнуло удивлённо. О, как неожиданно. Ладно, ладно, дружище, молчу. Давление уменьшилось, и я смогла втянуть в себя воздух. «Позвольте, я провожу вас, госпожа Тея». В голос инспектора уже вернулась привычная холодность, но я начинаю понимать, что это только маска. Мимо скамеек со зрителями спокойно пройти не удалось. Яркое пятно во время моих кульбитов мне не померещилось. Там действительно сидит Лера в окружении трех молодых людей и неизменно сопровождающая ее Терри. Когда расстояние между нами сокращается настолько, что я могу ее не услышать, Лера презрительно цедит сквозь зубы. Перевчинна даже в академии грязь найдёт. Раздаются короткие подбострастные смешки. После всего пережитого у меня осталось только одно желание доползти до кровати и занять горизонтальное положение, предварительно умывшись, конечно. И слова Лера вызывают всего лишь лёгкую досаду. Гораздо интереснее, мне кажется, слова Тереи. Она говорит тихо, но моя скорость утомлённой черепахи позволяет дольше оставаться почти на одном месте и дослушать: "Ты бы аккуратней с ней. Мы ведь до сих пор не знаем, — Чья она дочь? — Подумаешь, — громко говорит Лера, — если бы маг, который ее сделал, хоть немного ей интересовался, мы бы уже знали об этом. Но я бы не сказала, что о ней не заботятся. Вон и куратор Грет опекает ее больше всех. — А кого еще ему опекать? Все остальные на курсе — дети канахов. — Ты что-то имеешь против канахов, Лера? — насмешливо тянет магистр Рейнер. А ты уже давно к ним не относишься. Тот, кто победил на состязаниях, причислен к высшим магам. А ты единственный 6 лет подряд, Лира ещё что-то говорит, но мы уже отошли на приличное расстояние. Инспектор Гред поддерживает меня под локоть. Идти ещё далеко, но я замедляюсь до скорости улитки. У меня много вопросов, но я задаю только один. На него больше шансов получить ответ. Господин инспектор, а откуда взялась вода на арене? Я вроде не теряла сознание, чтобы меня поливать. Он молчит. «Я тоже. Держим паузу». «Как в детской игре. Кто первый ее нарушит, тот и проиграл». Наконец он снисходит до объяснения. «У Ромера стихия воды сильнее стихии огня». «Воды?» — восклицаю я. «О, теперь понятно, почему там, в трактире, он прикрылся от меня щитом с голубоватыми отблесками. Я-то думала, что это редкий вариант синего пламени, но вот как у Долговязова зеленый огонь». «И зачем он меня облил? Он тебя, вас, спас!» Водяная подушка защитила от удара о землю. Дальше мы идем молча. Я перевариваю удивительную информацию. Получается, этот самый румер уже второй раз ловит меня в полете. Что-то не к добру я разлеталась. Перед самой дверью инспектор резко останавливается и, взяв меня за плечи, разворачивает к себе. Встряхивает, как котенка, и рычит прямо мне в лицо. «Не вздумай увлечься им из чувства благодарности, девочка! Погибнешь!» «Шуть какая!» с перепугу я мямлю в ответ нечто нечленораздельное он отпускает меня я не что означает моё не сама не знаю но вот не понимаю да не собираюсь увлекаться слова разбежались как мыши от Несси но статуя инспектора уже холодно изрекает у вас час времени госпожа тея приведите себя в порядок сможете или прислать помощницу зачем приводить себя в порядок нет почему час Я так понимаю, что вопрос о луже, в которую вы сегодня сели, не единственный, поэтому поспешите и верните мне мантию. Ох, точно. На мне всё ещё инспекторская мантия. Я скидываю её с плеч и не решаюсь протянуть. Но она очень грязная. Неужели вы хотели её собственноручно постирать? Святой Асхар, как же он меня бесит. А вы думаете, я не привыкла к такой работе? Ничего зазорного не вижу. Инспектор обречённо вздыхает. «Воспитывать и воспитывать еще! И откуда вы взялись на мою голову? Там, откуда вы меня выдернули, не спросив, хочу ли я!» Голос мой звучит резко. «Ты и я!» Непривычная мягкость появляется в его голосе. «Неужели ты думаешь, что от нас с тобой что-то зависело в тот момент?» Он забирает из моих рук свою мантию, держа ее двумя пальцами, как нашкодившего котенка за шкирку, и отворачивается, собираясь уходить. «Спасибо!» Растеряна, говорю я, в удаляющуюся спину, в ответ непонятное подёргивание плечами, ну прямо как моя Несси. А я стою ещё несколько мгновений, потрясённая его: "Нас с тобой не в силах разгадать эту загадку", беру с заручку двери. Интересно, на какой ещё вопрос я получу ответ сегодня вечером. Больше всего меня волнует тот, на который все отмалчиваются: "Кто я такая? Почему я столько времени вишу между небом и землёй?" А ещё, что имел в виду Рейнер, когда едва не сожрал меня глазами? Ведь чем так опасен мой невыносимо спаситель?